«Беспокойная поездка». Монолог начальства. Не сказка, а быль. Мальбрук в поход собрался. Песня. ну происходило это, стало быть, таким образом. Напившись чаю, выехал я со своими сотрудниками согласно маршруту вечером со станции Новороссийск. Перед самым отъездом приходит какой-то и говорит. Вот, говорит, история. Круг у нас поворотный ремонтируется. Ума не приложу, как нам вас повернуть. Задумались мы. Наконец я и говорю: пущай нас в таком случае в Тихорецкой повернут. Ладно, в Тихорецкой, так в Тихорецкой. Сели, засвистали, поехали, Нутис, приезжаем в Тихорецкую. Вовремя представьте себе. Смотрю на часы, удивляюсь, минута в минуту. Вот, говорю здорово! И, конечно, сглазил, словно сатана у них на поворотный круг уселся. Вертели, вертели, часа полтора, может быть, вертели. Чувствую, что у меня головокружение начинается. Скоро ли кричу? Семь минут, отвечают. Тнус, повернули, стали поезд составлять. Я из окна смотрю. Положительно молодецкая работа. Бегают, свистят, флажками машут. Молодцы, говорю, ребятишки на этой тихорецкой, работяги. Ну и, конечно, сглазил. Перед самым отъездом является какой-то и говорит. Так что ехать невозможно. «Как?» — кричу. «Почему?» «Да, — говорит, — вагоны сейчас из состава выкидать будем. Неисправны они». «Так выкидайте скорее, — кричу. На какого лешего вы их запихнули?» Ничего не ответил. Застенчиво усмехнулся и вышел. Начали опять свистеть, махать, бегать. Наконец, выкинули больные вагоны. «Опоздали мы таким методом на два часика с половиной». Наконец, тронулись. Славьте Господи, думаю, теперь покатим. Ну и изгладил понятное дело. Развил наш поезд такую скорость, что, представьте, потерял я пенсне из окна. Так проводник соскочил, подобрал и рысью поезд догнал. Я кричу тогда. Что вы, смеетесь, что ли? Как же я при такой скорости состояние пути и подвижного состава определю? Развить, говорю мне, в 24 секунды скорость предельную для товарных поездов на означенном участке. ну вообразите, наорал на них таким манером и жизни был не рад. Развили они скорость, и что тут началось уму непостижимо. Загремели, покатились. Через пять минут слышу вопль «Стой, стой!» «Стой, чтоб тебя раздавило!» Веревку дергают, флагом машут. Я перепугался насмерть, ну, думаю, пропали. «В чем дело?» кричу. Так что отвечают, буксы горят вышел я из себя кричу что это за безобразие на каком основании горят прекратить убрать отцепить великолепно -с. на первой станции отцепили вагон сыпанули мы дальше ну понимаете ли трех шагов не проскакали как опять гвалт в двух вагонах загорелись боксы выкинули эти два на следующем перегоне еще в двух загорелись через пять станций глянул я в окно и ужаснулся Выехал я, был поезд длинный, как парижский меридиан, а теперь стал короткий, как поросячий хвост. Светители-угодники, думаю, ведь этак еще верст сорок, и я весь поезд растеряю. А вдруг, думаю, и в моем вагоне загорится. Ведь они и меня цепят к лешему на какой-нибудь станции, а меня в Ростове ждут. Призываю, кого следует, и говорю, «Вы вот что, того, полегче». Ну, вас в болото с вашей предельной скоростью. Поезжайте, как порядочные люди ездят, они вылупив глаза. Отлично, поехали мы. И направляюсь я к смотровому окну, чтобы на путь поглядеть. И как вы думаете, что я вижу? Сидят перед самыми глазами у меня на буферах два каких-то кондибобера. Я высовываюсь из окна и спрашиваю. Это что такое? Что вы тут делаете? Да они, представьте, отвечают, да дерзко так. Тоже что и ты. В Ростов едем. Как, кричу, на буферах? Да вы, выходит, зайцы. Понятное дело, отвечают, не тигры. Как, кричу, зайцы, на буферах, у меня, в служебном вагоне, вылетайте отсюда, как пробки. Да, отвечают, вылетайте, сам вылетай, если тебе жизнь надоела. Тут на ходу вылетишь, руки-ноги поломаешь. Что тут делать, а? Кричу, дать сигнал, остановить поезд, снять зайцев. Не тут-то было. сигнал то оказывается, нету. Никакой непосредственной связи с паровозом. Стали мы в окна кричать машинисту. «Эй, мил человек, эй, как тебя? Э -э, будь, друг, тормозни немножко». Не тут-то было. Не слышит. Что прикажете делать? А эти сидят на буферах, хихикают. «Что говорят? Сняли? Выкуси!» Понимаете, какое нахальство? Мало того, что нарушение правил, но главное, не видно ни черта в смотровые окна. Торчат две какие-то улыбающиеся рожи и заслоняют весь пейзаж. Вижу я, ничего с ними не поделаешь, пустился в переговоры. Вот что говорю: нате вам по 50 целковых, чтоб вы только слезли. Не согласились. Давай, говорят, по 500 Что ты прикажешь делать? И вот представьте, как раз на мое счастье, подъем. Поезд, понятное дело, стал, не берет. Ну уж тут я обрадовался: кричу: берите их, рабов Божьих! Пусть я им покажут, кускину мать, как на буферах ездить. Ну, понятное дело, слетелись кондуктора, забрали их, посадили в вагон и повезли. прекрасно -с. Только что я пристроился к окну, как поезд стоп. Что еще кричу? Оказывается, опять из-за зайцев этих проклятых. Удержать их нет возможности. Рвутся из рук и шабаш. Сделали мы тут военный совет и, наконец, решили. Отпустить их к свиньям. Так и сделали. Выпустили их в четырех верстах от станции. Они поблагодарили, говорят спасибо, нам как раз до этой станции. А четыре версты мы пешком пройдем. Поехали. Через 10 минут стоп. Что, Заяц? Ну тут уж я не вытерпел. Заплакал. Что же ты говорю за несчастье такое? Доеду я когда-нибудь до Ростова или нет? Говорю, а у самого слезы ручьем так и льются. Я плачу, кондуктора ревут, и Заяц не выдержал заревел. И до того стал мне противно все это, что глаза б мои не смотрели. Махнул я рукой, задернул занавески и спать лег. В ростов приехал, от нервного расстройства лечился. Вот оно, какие поездки бывают.